которую она мне только что прислала. Прочтите его. И вы увидите, что эта дама относится ко мне доброжелательно. Дон Луис взглянул на цидульку, и узнав почерк, был смущён и озадачен. Что я вижу? продолжала Аврора с удивлением. Вы изменились в лице. Мне кажется, прости, господи, что вы интересуетесь этой дамой. Ах, Кольга де Садо, на себя, что рассказал вам всё с такой откровенностью. А что касается меня, то я вам весьма благодарен, воскликнул Дон Луис голосом, в котором звучали досада и гнев. О, коварный! О, изменница! Ах, Дон Филип, сколь многим я вам обязан! Вы избавили меня от заблуждения, в котором быть может я пребывал бы ещё долгое время. Я думал, Что любим? Да что я говорю, любим. Я считал, что Изабелла меня обожает. Я питал даже серьёзные чувства к этой твари. А теперь вижу, что она просто негодница, достойная моего презрения. Сочувствуй вашему негодованию, высказала Аврора, притворяясь в свою очередь возмущённой. Дочь какого-то юриста могла бы вполне удовольствоваться тем, Что за ней ухаживает такой привлекательный молодой синьор, как вы? Не нахожу никаких извинений для её непостоянства и не желая, чтобы она приносила мне вас в жертву, намереваюсь в наказание пренебречь впредь её милостями. А я не собираюсь видеться с ней до конца своей жизни, ставил почеку. С меня довольны этой местью. Вы правы, воскликнул мнимый Мендоса.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 Я никогда не проявлю такой слабости, и чтобы не издесь неблагодарную, я согласен сделать то, что вы предлагаете. Я тот ещё же сходил за бумагой и чернилами, после чего оба Ковалера принялись сочинять полюбезному письму дочке доктора Мурсио де Альяна. Особенно по Чеко не мог никак найти для описания своих чувств достаточно сильных выражений и порвал пять или шесть начерт их писем, так как они казались ему недостаточно резкими. В конце концов он всё же составил записку, которая его удовлетворила и которую он имел все основания быть довольным. Она гласила: "Знайте себя ценой, моя королева, и не воображайте опять, что я вас люблю. Таких чар, как ваши, недостаточно, чтоб меня пленить. Женщина с вашими прелестями Не в состоянии позабавить меня даже несколько минут. На вас может польститься разве только самый последний из наших школяров. До кого было изысканное содержание его записки. Аврора, дописав свою, оказавшееся ей менее оскорбительной, запечатала оба послания, положила их в конверт и передавая мне сказала: "Возьми этот пакет, Жэльбла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 Вы, значит, собираетесь изобразить в этой комедии расторпного слугу. Отлично, друг мой.